Глава 12. Я сосредоточился на вставленной в замок отмычке. Обитавшее в ней заклинание едва слышно пело в руке, и звук этой тональности можно было лишь ощутить, а не услышать. Сегодня мое последнее приобретение показывало себя с самой лучшей стороны. В отличие от простецких отмычек, работать с этой штукой было куда удобнее, пусть рано или поздно ее придется заряжать. И заряжать таким количеством энергии, что ни один вменяемый маг не станет тратиться на подобную ерунду. Ни один, кроме меня, само собой. В темноте под прекрасным звездным небом возвышались мощные стены Национального музея Рио-де-Жанейро. Южный крест висел прямо над парадным входом, украшенным мощными колоннами. Эта часть музея смотрела на один из самых известных парков города — Однако я возился с дверью запасного выхода в совсем другом месте. В маленьком дворике, который, к сожалению, оказался хорошо освещен. Такое место не годилось для совершения преступлений. Впрочем, имея колечко невидимости, я не переживал, что охранники-простецы увидят меня в окно. Гораздо больше волновала неизвестная защита на стенах некоторых крыльев. Да, пройдясь по всему музею, еще раз пришлось убедиться, что заклинания висят на довольно большом количестве стен. Понять, что это такое и как работает, до конца так и не получилось. Я изучил этот вопрос, насколько получилось, но узнать что-то было практически нереально. Здание древнее. Взять инфу о том, кто его защищал, и связан ли бывший императорский дворец с колдовством, неоткуда. Расспрашивать местных магов напрямую глупо и опасно. Единственное, что удалось обнаружить, это то, что странная пленка на стенах музея реагирует на заряженное в болванке заклятие. Во время посещений я применял разные варианты, от слабеньких воздушных потоков до светильников средней мощности, и каждый раз пленка тянулась к ним. Чем сильнее было заклинание, тем сильнее формировался отклик на него. Но никаким последствиям это не приводило. Подозревая, что мой весьма энергозатратный прыжок может спровоцировать защитную реакцию, я не решился телепортироваться сразу внутрь. И вместо этого решил пройтись по музею, заодно рассмотрев его различителем при свете Луны. Вдруг обнаружу что-нибудь полезное. Ключ крутился и скользил внутри механизма, отыскивая верную конфигурацию. Черт, а этот замок оказался совсем непростым. Но стоило только об этом подумать, как я почувствовал, что отмычка повернулась в личине. Есть! Я осторожно открыл створку, скрипнувшую на петлях, заглянул внутрь, просочился в здание и аккуратно затворил за собой дверь, очутившись в длинном сумрачном коридоре. Электрические лампы, расположенные в неглубоких нишах под потолком, горели приглушенным светом. Постоянно озираясь и разглядывая различителем едва заметную пленку на стенах, я прокрался вперед и оказался перед следующей дверью поменьше. Прислушался, затем аккуратно открыл и ее. Там располагался один из экспозиционных залов, прохладный и полный теней. В каменных стенах высоко над полом из полированного мрамора были прорезаны узкие окна. В середине находилось несколько рядов картин, сдвинутых вплотную. Сводчатые проходы, расположенные в противоположных концах помещения, вели в ярко освещенные коридоры. Откуда-то издали донеслись медленные шаги. Где-то здесь ходили охранники. Я попытался угадать источник звука, но в этом просторном помещении эхо разносило любой звук самым причудливым образом, Так что вскоре пришлось оставить эту идею и просто стараться вести себя как можно тише. Даже несмотря на урезанную после пожара 18-го года коллекцию, тут было на что посмотреть. За ближайшим стеклом возвышалась чучело весьма внушительной и пугающе странной птицы. Рядом лежало окаменевшее яйцо размером больше человеческой головы. Чуть дальше мне на глаза попался растянутый пергамент, испещренный непонятными символами. Надпись на табличке гласила, что это мертвый язык, от которого произошли современные южноамериканские диалекты. Я притормозил перед старинной картой мира, которой пользовались безумно храбрые мореплаватели прошлого. Они были изрядными смельчаками, надо полагать. Решиться переплыть огромный океан на утлом деревянном суденышке, как по мне, это просто сущее безумие. Внезапно я услышал шорох. Приближалась охрана. Пришлось затаиться за ближайшей витриной. Я выровнял дыхание и прислушался. Через несколько секунд под тусклым освещением показался вальяжный охранник. Похоже, он никуда не спешил и напевал колыбельную «Все прелестные маленькие лошадки». Через несколько секунд следом за ним в помещение вошел и второй. Заранее угадать их маршрут было невозможно. Если один из них окажется в моем проходе, то разменуться с ним будет проблематично. Бежать тоже не вариант. Услышат. Ну а если я под камерами уложу одного из них, то даже если двух разом спать, сюда сразу же сбегутся их товарищи. Я замер попытался на слух определить, где находятся служащие, и через несколько секунд мне это удалось. Оба приближались ко мне. Первый охранник был слева. Я затаил дыхание и умудрился проскользнуть в соседний проход, отделявший меня от ближайшего ряда экспонатов. Спустя миг вальяжный прошел мимо, напивая колыбельную прямо в нескольких дюймах от моего прежнего укрытия. А потом начал удаляться, беззаботно покачиваясь на ходу. Я посмотрел в освободившийся проход и, двигаясь как можно тише, пересек его, едва успев свернуть за один из стеллажей и освободить путь второму охраннику, появившемуся из тени, едва ли не в паре метров от меня. Я не шевельнул ни единым мускулом, пока он не покинул зал вслед за своим товарищем через другой арочный проем и лишь тогда позволил себе выдохнуть. Пройдя в противоположную сторону, оказался в освещенном коридоре, На стенах висели портреты известных исследователей и ученых. Куда бы я ни сунулся, всюду меня сопровождали чужие звуки. Шарканье подошв, отдаленное покашливание. Охранники были везде, они постоянно перемещались и, как ни странно, весьма совестно исполняли свою работу. Я попал в полутемную комнату, похожую на учебный класс с рядами тяжелых столов и книжных стеллажей. Почувствовал, что пол под правой ногой чуть заметно опустился, и что-то щелкнуло. «Так, спокойно, Кальн, спокойно. Думаю, это нажимная пластина. Мина-ловушка? Сигнализация? Да бреет. Тут же цифровые системы защиты. Вряд ли кто-то бы стал устанавливать такой аналоговый сюрприз после закрытия музея. Для чего? Вероятно, это просто пережиток реконструкции. но ну, не капкан же в самом деле». Я аккуратно убрал ногу с пластины, готовясь прыгнуть в любой момент, но ничего не произошло. странно. Пройдя через комнату, увидел коридор с мраморным полом. Дальше начиналась широкая изогнутая лестница. На цыпочках перебежав к ступенькам и преодолев спиральный виток лестничного марша, оказался наверху, на площадке, упиравшейся в дверь с резными спиральными орнаментами. Безшумно приблизившись, потянул створку на себя и посмотрел в щель. Этот проход выходил в середину нового коридора. На небольшом расстоянии от нее, прислонившись к стене, сидел бритоголовый охранник. Он лениво покачивал ногой, а его глаза были закрыты. Из кобуры, болтавшейся на бедре, торчала рукоять пистолета. Мужчина не спал, а всего лишь страдал от скуки. По движению его груди на вздохах я быстро понял это. Подумать, как добраться до цели, не успел. Снизу донесся голос, напевавший уж знакомую мне колыбельную. «Этот певец начинает меня раздражать». «Ничего, с кольцом меня заметить не должны». Так и получилось. Вжавшись в стену, я пропустил мимо себя охранника и осторожно пошел следом за ним. Он перекинулся с сидящим на стуле человеком несколькими фразами, направился дальше и на одном из поворотов коридора повернул налево, а я пошел дальше». Открыв очередную дверь, оказался в небольшой комнате с цилиндрическим сводом. Бронзовые бюсты возвышались в нишах помещения. В дальнем конце находилась металлическая дверь, глубоко врезанная в стену под массивной каменной притолокой. Дверное полотно украшали рельефное изображение, отлитое из золота и меди. Прокравшись вдоль стены, добрался до нее без осложнений. На металлическом цветке, заменяющем ручку, красовалась замочная скважина. Я поднял голову. Неудивительно, что дверь была врезана настолько глубоко. В притолоке зияла широкая щель, в которой виднелось основание толстой металлической перегородки. Внутри, видимо, находились запорные механизмы. Наступишь на пластину, заслонка упадет, и за тобой явятся сторожа. Простой, но очень эффективный метод поимки ночных гостей. Разумеется, только тех, у кого нет талантов прыгуна. Мне же подобная предосторожность была до фонаря. Замок имел сложнейший механизм, который, наверное, мог остановить любого вора-простеца. Не представляю, сколько времени понадобилось бы мне, чтобы вскрыть его исключительно с помощью моих умений. А вот новая магическая отмычка даже не касалась. Примечание. Сувальда. Набор пластин с фигурными вырезами, которые при открытии замка подталкиваются выступами на бородке ключа. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Заклинание просто распространяло свое невидимое влияние, постепенно заполняя пространство внутри устройства. Артефакт прощупывал его, толкаясь и дергаясь, пока не побеждал. Но даже несмотря на это, замок был очень хитрым, со множеством мелких деталей. И когда я справился с задачей, рука оцепенела до плеча. Магический взломщик сосал столько энергии, что если бы не мой безлимит, я бы уже валялся на полу и корчился от невыносимой боли. А так всего только и пришлось потратить пару минут, разминая предплечье. За дверью расположился круглый зал, археологическое крыло, которое мне и требовалось. Здесь находилось полдюжины стеклянных витрин на постаментах из пестрого мрамора и были собраны самые древние экспонаты. Я быстро направился в зал. Побывав здесь не раз, прекрасно помнил, где лежит лампа. Реликвия древних индейцев находилась в прозрачном футляре, который лежал в третьей слева витрине. Несколько маленьких кристалликов по ее периметру заморозили простецкую сигнализацию, а острейший стеклорез, меньше чем за две минуты, проделал в витрине отверстие нужного мне диаметра. Я внимательно рассматривал лампу, будучи посетителем, и знал, под экспонатом расположена тонкая нажимная пластина. Если артефакт поднять, заслонки на дверях быстренько забаррикадируют выходы но гораздо больше меня волновала тонкая энергетическая пленка на стенах здания. Как она поведет себя, когда я вытащу лампу из витрины? Пока она совершенно не реагировала на мои действия, но что случится, если я заберу артефакт? Он, несомненно, был магическим, но будет ли заклятие защищать именно его, я не знал. Гадать можно было бесконечно долго, но в этом не было совершенно никакого смысла. Различитель показывал, что других ловушек нет, а сама пленка пока была очень даже спокойна. Оглядевшись еще раз, я решился. «Ладно, была не была, хватаю лампу и тут же прыгаю в отель». Хрустнув запястьями, огляделся и снова убедился, что вокруг все спокойно. «Давай, Кальн, не ссы. Ты же видишь, что энергопленка не связана с экспонатом. Может, она тут вообще не его охраняет?» «Если есть в этом музее духи, так наверняка такие же старые, как само здание, и давно спят. Давай!» Я протянул руку, просунул ее в отверстие в витрине и... В этот момент заметил на стене оранжевый отблеск света, а через секунду почувствовал за спиной жар. Чуть повернул голову и замер, пораженный увиденным». Практически бесшумно в центре помещения в метре с небольшим над землей висела огромная черная змея с широким воротником. По ее шкуре бегали внушительных размеров языки пламени, а сама змея отличалась от тех, что мне доводилось видеть здесь. Отличалась, разумеется, в большую сторону. В куда как большую. Ориша уставился на меня немигающим взглядом и тихонько зашипел, высунув отвратительный раздвоенный язык, от которого валил легкий дымок. «Кажется, меня встречал Байтата». Об этом духе рассказывала биатрис Огненная змея, которая в древности защищала леса и населяющих их животных. Позже, когда континент заселили, стала жить и в каменных постройках, но за последние годы, насколько я помню эту сущность не видели. Если Байтата узнает, что кто-то относится к месту, где она живет, без должного уважения, может нагнать этих людей и убить. По легендам, еще никому не удалось уйти от ее мести. «Пришал еще один ворц. Полошить же на место» чтобы я не запачкал его твоей скромью. Я решил, что пора убираться. Общаться с древним духом не было совершенно никакого желания, а уж становиться поздней закуской и подавно. Поэтому я сжал руку на лампе и дернул ее из витрины на себя. Но за долю секунды до этого Байтата тоже приняла какое-то свое решение. Одним ударом огненной плети, появившейся прямо из воздуха, «Ориша разбило стекло». Его осколки ударили меня в щеку, а огромная ваза, красовавшаяся в соседней витрине, разлетелась вдребезги На выходах из помещения упали железные решетки, деревянные подставки, тяжелые шторы на окнах и вообще все, что меня окружало, в один момент вспыхнуло колдовским пламенем. Зазвучала пожарная сигнализация, из-за дверей донеслись крики, Охранники! Не имею представления о том, как отключается эта сирена и как открываются решетки, но это сейчас было совсем неважно. Нырнув под снова хлестнувшую воздух огненную плеть, я прыгнул, оказавшись в старом театре где-то под французской ривьеры И только благодаря наитию едва успел уклониться от нового удара. Огненный дух, шипя и разевая усеянную клыками пасть, вывалился из подергивавшегося после перехода воздуха следом за мной. Дар невероятной мощности разбил купол у нас над головами. Языки пламени метнулись по стенам, пожирая старые занавески, обивку сидений и деревянное перило. Я рванул к стене, прикрывая голову руками и чувствуя спиной опаляющий жар. Сверху сыпались куски оштукатуренных камней, Ещё один прыжок, не глядя на этот раз на московский стадион «Спартака». Сразу кувырок, разворот, и увидев несколько летящих прямо в лицо огненных струй, я едва успеваю рухнуть на спину и переместиться в третий раз. Спиной вперёд влетаю в прохладную, прозрачную водную массу и вижу, как огненная змея, появившаяся прямо из воздуха, падает следом за мной. Её пламя оказалось сбито в одну секунду байта извивалась, дергалась и пыталась доплыть до меня, но я не дал ей такой возможности». Сосредоточившись, прикрыл глаза, представил один из своих номеров в Рио и через мгновение переместился туда вместе с водорослями и массой воды, залившей дорогую обстановку, ковер, паркет и всю прихожую разом. Фух, кажется, на этот раз пронесло. И кажется, теперь понятно, почему музей сгорел в прошлый раз. Репортаж ТВ Бразил Интернешнл. Невероятное ночное событие в Национальном музее Рио. Сегодня вечером власти города сообщили, что некоторые из ценных доколумбовых артефактов Южной Америки были украдены из Национального музея Рио-де-Жанейро во время вчерашнего поджога. В общей сложности 10 предметов из золота, нефрита, обсидиана и бирюзы, изготовленных Яномама, Опиака, Тупи и Тукуна до испанского завоевания континента были обнаружены пропавшими. Они находились в семи стеклянных витринах в трех галереях музея на втором этаже выставочной зоны археологического крыла. Среди изъятых предметов были знаменитая ритуальная масляная лампа с изображением обезьяны и часть реликвий из священного колодца близ города Майя Чичен-Ица. Также пропали маска бога летучих мышей племени Сапотека. Сотрудники музея в своем заявлении заявили, что воры, которые, по-видимому, обладали обширными знаниями о доколумбовом искусстве, забрали предметы, которые были небольшими и удобными для переноски. При этом, вероятно, именно эти экспонаты имеют самую высокую ценность на международном черном рынке. На пресс-конференции в конце дня сотрудники музея заявили, что в музее имеется самая современная электронная система сигнализации, а само здание находилось под охраной 20 человек и капитана, которые патрулировали три этажа здания. Чиновники уточнили, что каждый час охранники должны были проходить через каждую зону музея, но тем не менее они никого не видели. Сотрудники агентства, ответственного за ночную охрану музея, отказались рассуждать о том, как воры могли избежать встречи с ними. При этом злоумышленники также умудрились не попасть в объективы камер видеонаблюдения. Они попросту вскрыли запертые двери, стеклянные ящики и вынули из них артефакты. Кража была обнаружена только после того, как пожарным удалось сбить пламя и впустить сотрудников музея для инспекции. Федеральная генеральная прокуратура, полиция, а также Федеральная служба по историческому наследию начали расследование. Представитель генерального прокурора сообщил, что каждый из дежурных охранников был опрошен, но арестованных среди них нет. «Мы понятия не имеем, как именно произошла кража, и на данный момент было бы опрометчиво давать заключение о том, как это могло произойти. По крайней мере, пока охранники не будут полностью допрошены» сказал Филиппе Флорес, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры. Власти Рио заявили, что они предупредили музеи по всему миру и заставили таможенных агентов усилить свою бдительность. Но не только дерзкая кража омрачила настроение жителей города этой ночью. По-видимому, чтобы замести следы или по неосторожности, злоумышленники закончив с грабежом, подожгли археологическое крыло. Возгорание заметили почти сразу, однако оно было настолько сильным, что до момента, пока приехали пожарные, огонь успел охватить большую часть здания. Национальному музею Рио, не так давно пережившему глобальную реконструкцию, снова не повезло, и теперь бывший императорский дворец находится в плачевном состоянии. На данный момент мэрия города не готова озвучить сумму нанесенного ущерба и озвучить сроки, в которые здание вернут в эксплуатацию.